Глава восьмая, в которой Пофнутий наткнулся на кладовую. Очнулся невезучий турист от неприятного ощущения, что его тащат по жёсткой неровной поверхности. В вышине грудились тучи, пытаясь пронзить купол огненными стрелами молний или разрушить громовыми раскатами. Пофнутий скосил глаза. мимо проплывали остроугольные камни и колючий кустарник со съедобными приторно-сладкими плодами. С трудом приподняв голову, МНС увидел белоснежный округлый живот и задранные кверху две пары лапок со знакомым изысканным маникюром. Ситуация прояснилась. Гостеприимные аборигены не очень церемонись волокли его за длинный лысый хвост в неизвестном направлении. Впрочем, вскоре оно стало известным. Помощника юного химика втянули в просторную нору. Вход забарикадировали камнем, вероятно, специально подготовленным на случай внешней угрозы, а потому он идеально вписался в отверстие. При мысли об опасности к пофнутию вернулась память о сней и воспоминания о жестоком блеске огромных матово-чёрных глаз. Как здорово, что мы под защитой прочной стены не удержался, и прокомментировал он вслух. Однако, при ке ожиданием, зверьки не повторили восклицания, а лишь бросили испуганный взгляд на ожившего чужака и повлекли его вглубь тёмного лабиринта. От страха они не сообразили, что упитанный гость очнулся и в состоянии передвигаться самостоятельно. Фавнуций тоже об этом не подумал, только ойкал, когда натыкался затылком на шероховатости. В один из таких ойков путешественника осенило: закончится гроза, и преграда снова станет обычной. Ну, если слово обычный подходит к невидимому металлу. Наверное, изверки опасались, что чудовище быстро раскроет секрет проницаемости. и ворвётся на территорию заповедника, населённого аппетитными двуголовыми грызунами. А тут ещё он, такой белоснежный и хорошо откормленный заботливыми хозяевами, просто ходячий деликатес. Последняя мысль подстегнула умственные способности МНС, и он сообразил. Таинственный монстр не мог видеть сквозь стену, ведь с той стороны на ней отображалась лишь мёртвая каменистая пустыня. Он знал, кто скрывается за препятствием и ждал. Вырвав хвост из цепких лапок тузенцев, пофнутий вскочил на свои собственные и помчался вперёд, так что на какое-то время даже возглавил улепётывающую процессию. К ней присоединялись всё новые перепуганные зверьки. По пути они останавливались, загораживая камнями другие лазейки, ведущие из поверхности в подземный город грызунов, и торопились дальше, на нижние безопасные уровни. Сне привычки у пришельца заложило уши. Вероятно, перепад глубин становился всё значительней, но гораздо хуже наступившей глухоты была нехватка воздуха. МНС остановился, Спасаться вместе с обрегенами, отлично приспособленными к местным условиям, означало для него верную смерть, почти такую же мучительную, как в зубах неизвестного хищника. Повнути посторонился, чтобы не мешать десяткам, а то и сотням спешащих мимо него заграничных родственников. Охваченные паникой, они не обращали никакого внимания на белобрысого одноголового чужака, а дружелюбную парочку он, наверное, потерял из виду в общей суматохе. Вскоре не состоявшийся мореплаватель остался совсем один, и даже топот множества лапок растворился в плотной тишине. Чувствуя себя несчастной рыбиной, безжалостно выброшенной на берег обстоятельствами, путешественник двинулся в обратном направлении. туда, где хотя бы дышалось легче и не шумело в ушах. От недостатка кислорода мысли разбегались. Язык распух без воды, и МНС пришел к горькому выводу, что мечта о морском круизе снова заманила его в ловушку. Только теперь ему не стоило ждать помощи от своей бесстрашной команды и предприимчивого серо-белого друга, который из любой ситуации находил выход... и никогда не унывал. Совершенно обессиленный, пафнуть и улегся на землю, не заботясь о чистоте холеной шерстки. В конце концов, его так долго тащили волоком, что она наверняка безнадежно испачкалась. Нос уперся в холодный камень. Может быть, за ним скрывается одна из лазеек, а возле нее караулит кровожадный зверь? Обречённо подумал маленький пришелец. Обрегены так ловко перекрывали доступ в лабиринт и так дружно удирали, будто уже встречались с монстром и знали, насколько он опасен. Если он меня съест, то я хотя бы не умру от жажды. То, что у него появился выбор, пусть и по такому мрачному вопросу, обрадовало пофнутие и даже вернуло ему часть утраченной жизненной энергии. Поднявшись на лапки, МНС налёк на камень и попытался толкнуть. Тот пошатнулся и неохотя по миллиметрам позволил отодвинуть себя в сторону. За ним открылось отверстие, проделанное местными грузунами, но вело оно не на поверхность, а в кладовую. И не в какой-нибудь мышиный зернохранилище, а в настоящую человеческую. заставленную ящиками с разнообразными консервами и освещённую электричеством. Правда, длинные стеклянные трубки на потолке не горели спокойным голубоватым светом, а судорожно мигали, нарявя совсем погаснуть, но это не помешало пофнутюю насладиться видом обширных продовольственных запасов. Не хуже, чем в корабельном трюме.